«Эй!» — позвал владыка слуг. Поборов ночной испуг, слуги сон свой покидают, Деву дружно поднимают и по лестнице крутой Вносят в терем золотой доброй матери царицы. И вокруг княжны девицы сорок девушек гурьбой, Точно пчел жужжащий рой, быстро бегая топочут, Обслужить ее хлопочут. Шолком бархатом о плече.